Вероника застыла, на секунду растерявшись. Конечно, жалости к Марцеву она не испытывала. Продажный полицейский капитан, застреливший задержанного, добрых чувств не вызывал. Но он должен ответить за свои преступления по закону, а не по суду Линча. Да и погибший студент, который зарабатывал себе на карманные расходы производством и продажей наркотиков, тоже доброго слова не стоил. И тем более никакого сожаления по поводу участи Корлеона у нее тоже не было. Мафиозе, для которого все средства были хороши, омерзителен. Ну и дело. Урод на уроде сидит и уродом погоняет. <связывая> Каким-то пронзительным бабьим голосом заверещал Марцев, оттолкнул журналистку прямо навстречу черной фигуре и выскочил на площадку. Хлопнула дверь, и тут же в створку вонзилась металлическая звездочка за остренными краями. Продолжая вопить и подвывать от страха, капитан шумно затопал вниз по лестнице. Стукнула дверь подъезда на первом этаже, и вопль довольно скоро затих вдалеке. Ника и Синоби смотрели друг на друга, не двигаясь, как в детской игре, морские фигуры. — Дина, ты меня убьешь? — спросила Вероника. — Тьфу, тоже мне герой. Сбежал, заперев меня в квартире с убийцей. Мол, пусть ниндзя лучше журналистку порешит, а он тем временем смоется. Тапки вон растерял на бегу. Вероника увидела валяющиеся у порога шлепанец Марцева и усмехнулась, хотя момент был далеко не забавный. «Этим он выиграл себе лишь немного времени», тихо сказал ниндзя девчачьим голосом. «Кто приговорен Синоби, тот и не избежит своей участи. Мы терпеливы и можем долго ждать подходящего момента. А дождемся? Не упустим. И в колонии до него добрались бы». Как? Кто-нибудь из вас заработал бы себе срок, чтобы попасть за ним в колонию и довести дело до конца? Нику порадовало, что Синоби заговорила с ней. Может и не убьет? Да, ведь рассказывал, они по возможности избегают случайных жертв, если без этого можно обойтись. А против меня они ничего не имеют. Да, так бы мы и поступили, если бы этого требовал долг. Мы всегда выполняем задание любой ценой и не обманываем заказчика если он честен с нами кивнула девушка в черном, а если не честен то с ним происходит то же что с ираклием денисовым да ответила синаби я не убью тебя приказа не было и ты не причинила нам зла и еще это ради него он снова будет страдать если ты погибнешь он это виктор ника задавала вопросы с профессиональным интересом Несколько отстраненно, чтобы голова не загружилась от поворота, который приняли дела. Она стоит в чужой прихожей и разговаривает с женщиной Синоби, которая невольно помешала закончить работу. Спасла на время трусливого придурка, который сразу наложил в штаны и бросился на утек в трениках и носках. И Синоби не собирается ее убивать, чтобы не причинить боль Вите. Жалкое зрелище. Ниндзя покосилась на дверь. До такой степени потерять человеческий облик от страха — худший позор для мужчины. — Вы читаете мои мысли? — удивилась Ника. — Я как раз об этом и думала. — Это Нинсо. Наука чтения по лицу. Я не так хорошо им владею, как мои наставники, но кое-что могу.